Эпилог Дождливый и туманный Штормхолд сменился мрачным, но величественным скалистым Бавигором. Деллен Файер наклонилась к окну, чтобы прикинуть, сколько осталось ехать, и успеет ли она выпить еще чашку кофе, прежде чем ее с головой захлестнет работа. Документы, встречи, однажды кто-нибудь придумает магический астральный документооборот, и весь мир вздохнет с облегчением. «Здесь свободно?» — раздался подозрительно знакомый голос. «Занято!» — холодно откликнулась Деллин. «Это место моего друга!» «Но оно пустое!» «Нет, просто друг воображаемый!» Кейман рассмеялся и все же сел, демонстративно задрав нос, Деллин плеснула в чашку кофе из изящного серебряного кофейника. Просто из принципа, чтобы ему не досталось. «Тебе не идет дуться!» «А тебе идет появляться раз в 20 лет и подкидывать мне проблем». «Клянусь!» — он поднял руки. «Я чист. Никаких проблем. Никаких моральных дилемм. Никаких детей? Никаких детей. И все же ты мог бы появляться не только тогда, когда происходит что-то интересное. Например, мой день рождения. Отличный повод навестить родные края» я присылаю тебе подарки на каждый праздник с письмами нет я не разрешаю придумывать магическую нейросеть цитирую в конце я написала обнимаю а читалась как придушу может почерк был неразборчивый так где она в соседнем купе с ребятами думаешь это хорошая идея вести ее туда Думаю, что она сама так решила, и я не собираюсь играть в игры, которые всегда заканчиваются обидами и трагедией. Девочка хочет в школу темных, она в нее попадет. Девочка взрослая и умная разберется. Я тобой горжусь. Ты определенно делаешь успехи в педагогике. Кто ее родители? Только не говори, что вы с Бастианом. Разумеется, нет. Хорошая семья из пригорода столицы. Не ищи тайны, Кэйман. Иногда все просто хорошо само по себе. Так тоже бывает». Поезд начал замедляться. Вдали появились острые пики столицы. «Нас встречают?» спросил Кейман. «Разумеется. Адептов госпожа директор. Нас с тобой, его величество». «Тогда я даже не буду возмущаться, что ты выпила весь кофе». Подоадептов отвели целый рейс, и на платформе не было никого, кроме стражников. Гомонящая, взбудораженная толпа вывалилась на платформу и заозиралась. Здесь было на что посмотреть, за последние десяток лет столица преобразилась, приобрела лоск и торжественную строгость с легким налетом мрачности. Королевство темных не собиралось прятаться за фасадом лицемерия. Бавигор все еще место, где правят демоны. «Адепты!» — гаркнул Кейман, прежде чем Деллен успела сориентироваться. «Поспокойнее и никуда не разбегаемся. Получите документы и гуляйте на здоровье. А до тех пор, пока у вас нет студенческого удостоверения, вы бесплатная еда для местных жителей, ясно?» Раздался нестроенный хор согласных и испуганных. Деллен закатила глаза. Но высказать мысль о том, что отсутствие педагогической практики гуру на пользу не идет, не успела. Толпа расступилась, пропустив встречающих. Хотелось завизжать и броситься на шею старой подруги, но Деллин мужественно сдержалась. Брина Дифайр была уже не так молода, но все еще роскошна. «Я рада тебе, Делл, Кейман. Ты вообще собираешься стареть?» «Было где-то в еженедельнике записано, но я тот листочек потерял», — фыркнул он. «Даркхолд?» — улыбнулась Деллин. «Король ты или нет, если Деллин Дифайр хочет взъерошить тебе волосы, остается только терпеть и подставлять голову. И стараться не слишком сильно пугать адептов, многие из которых впервые увидели демона и при виде крыльев его величества разом притихли. «Не знал, что ты приедешь не одна». «Я и сама не знала. Спасибо, что нашел время нас встретить. Обещаю, твои адепты с этого момента будут под моей защитой». «Это так необходимо?» Дружной толпой, в сопровождении десятка стражников, они двинулись через Центральную площадь, прямиком к проспекту, ведущему к новой высшей школе темных. Спроси, кто мнение Деллен, она бы сказала, что строить школу магии в самом центре столицы — чистое безумие. Так можно и столицы лишиться. Но Даркхолд давно не нуждался в чьих-то подсказках, так что Деллина благоразумно молчала. Ибо, как повелось в этом странном мире, кому больше всех надо, тот больше всех и делает. Не думаю, что им здесь что-то угрожает, однако, как и везде, в столице есть демоны, которым не по душе новый порядок. «Не волнуйся, никто не даст в обиду детей. Хотя я бы провел с ними воспитательную беседу на предмет того, что демонов не стоит провоцировать и пытаться перепить. Последнее особенно важно». «Возьму это на себя», — хмыкнул Кейман. «У меня большой опыт в регулировании школьных пьянок». «Ты что, собираешься остаться?» — Удивленно спросила Деллин. Ей ответила Брина. «На время. У меня мало опыта в управлении школой, я попросила Кеймана помочь, поделиться опытом и все такое, заодно присмотреть здесь за всем». Она украдкой покосилась на толпу адептов, украдкой Деллин закатила глаза. Что-то никогда не меняется. Новенький замок, отданный под школу, возвышался над городом, вырезанный прямо в скале. Роскошная винтовая лестница вела к главным воротам, через которые открывался вид на зеленый внутренний дворик. «Очень красиво! Ты молодец, Брина! Я безумно счастлива, что у тебя все получилось! Пусть школа выпустит много достойных магов!» «Спасибо, дорогая. Я пойду прослежу, чтобы всех разместили и выдали документы. Кейман, сегодня тебе не обязательно мне помогать. Отдохни с дороги, погуляй. Поверь, в столице есть, что посмотреть. Непременно. Приглашу леди Дефайр пообедать, а потом устрою себе небольшую экскурсию». Когда Брина скрылась за воротами и адепты побрели следом за ней, Дарколд повернулся к Деллин. «Ты сказала, я должен познакомиться с одним из адептов. Только не говори, что привезла мне сына Уотерторна. Я не буду отвечать за чада этого говнюка. Правило «не пытайтесь перепить демонов» появилось исключительно благодаря ему». «Не совсем». «Каролина, подойди сюда». Только два десятка лет на троне Бавигора в окружении темных позволили Дарку остаться бесстрастным, когда из толпы голдящих адептов выбралась девушка. Деллин предполагала, какую реакцию она может вызвать. Светловолосая, такая похожая и в то же время другая. «Ваше Величество!» Каролина сделала Книксон и улыбнулась ошалевшему Дарку. «Спасибо, что приняли мою заявку. Я очень рада учиться в школе темных. «Знакомься, Даркхолд, Каролина Рейн, очень хорошая девушка, подает надежды в области светлой магии. Грезит горами, мечтает летать, побаивается насекомых. А, и считает, что на обложках книг должны указывать, счастливый ли будет конец». Каролина забавно залилась краской и укоризненно на нее посмотрела. Даркхолд откашлялся. Все будет. Горы, крылья». «Насекомые?» — хихикнула Каролина и тут же покраснела сильнее, осознав, что поддевает короля. «Этих давно не было видно, но без сопровождения и особенно после наступления темноты гулять не рекомендую. Благодарю, Ваше Величество. Магистр Дифайр, иди отдохни». «Это же не она?» спросил Даркхолд, глядя ей вслед. «Просто похожая девочка. А ты просто издеваешься надо мной, чтобы я не забывала о том, как больно кого-то терять и берег твоих учеников, да? Это она». «Но так же не бывает. Она так похожа. У ее души всего вторая жизнь. Чем больше опыт, тем меньше мы похожи на первое воплощение. Поэтому я разрешила ей приехать сюда. Поэтому ее тянет к тебе». «Она вспомнит?» «Возможно, со временем. Или нет, кто знает. Но ведь ты всегда можешь рассказать». Даркхолд покачал головой. «Только когда она будет готова?» «Расскажи», — вдруг подал голос Кейман. «Пока ты ждешь, она полюбит кого-то другого». «Даже не знаю, как тебя отблагодарить». Деллин помнила Даркхолда запутавшимся уставшим мальчишкой. «А сейчас перед ней стоял темный король, мужчина с непростым характером, порой жестокий, порой бескомпромиссный, но заслуживший благосклонность богов и любовь своего народа. Не разбивай ей сердце и подари крылья, обычно этого достаточно». Она посмотрела на Кеймона и вздохнула. «Мне пора, наверное. Кейман, прости, но обед придется перенести на следующий раз. Хочу вернуться в Штормхолд к утру. Я обещала Бастиану». «Проводить тебя до станции мне можно?» Они неспешно двинулись вдоль улицы, к опустевшей площади. На Бавигор опускалась ночь. Острые пики гор исчезли в облаках, а на редких участках чистого неба мерцали звезды. «Они долго молчали. Могли молчать, казалось, целую вечность». «Такое странное ощущение», — задумчиво произнесла Деллин. «Мы столько пережили, прошли по самому краю. Штурмхолд чудом не полыхнул. И вот сейчас все окончательно закончилось. Каролина нашла свое место, Даркхолд, почти полная противоположность своего отца, Брина...» Проклятье, даже Брина снова королева. Ну, почти. А мне все равно грустно. Как будто у меня зависимость от историй, которые выворачивают душу. Разве тебе совсем не хочется пожить спокойно? Насладиться тихой семейной жизнью? Хочется, конечно, но я уже скучаю. И мне не дает покоя один вопрос. Ты сказал, что боги становятся мифами и легендами. А чем становятся драконы? Звездами. Посмотри, сколько их на небе. Деллин задрала голову и улыбнулась. Звезды драконы. Звучит неплохо. Шторм холд ждут еще тысячи историй. Деллин шторм. И мы непременно станем их героями. Но позже, когда-нибудь потом. Конец.